Глава тринадцатая. Кирилл в божественных заботах. Остатки деморализованной вражеской армии побрели домой разносить в своих королевствах настоящую информационную инфекцию. Вампиры с Сашелессы начали работу еще в пути. Благодаря своим расовым способностям втираться в доверие, они, одетые простыми солдатами, ополченцами, Вечерком подсаживались к кострам и начинали отвлеченные беседы, постепенно переходя на тему поражения, что было нетрудно сделать, даже не обладая они особыми талантами, и начинали формировать общественное мнение в нужном мне ключе. Дескать, боги уже не те, плевать хотят на людей, но ну раз так, то не плюнуть ли людям им в ответ? Точнее, они не столь формировали общественное мнение – сколько поддерживали и корректировали его, противодействуя стараниям уцелевших жрецов. Последние тоже оказались хорошими психологами и ораторами, смогли отвести от себя удар и теперь старались поправить положение, но тщетно. Особо настырные в своих потугах тихо исчезали. Кровь жрецов вампирами также очень высоко ценилась. Революция со свержением старых богов им не требовалась, так как пока людям нечего было предложить взамен. Я сам для такой роли был еще откровенно не готов. Опять же, другие боги могли всполошиться и устроить мне веселенькую жизнь. Но вот остудить религиозные чувства в отношении Троскора, а до кучи камерола – это святое. Вылечив раненых и поделив трофеи, большую часть которых пришлось отправить на переплавку, я с женами вернулся в замок, где тут же приказал начать строительство храма в честь себя любимого – и подготовку к объявлению перед народом своей божественной сути. В этом плане также работали вампиры с шелесы, так сказать, психологически готовили народ. С архитектурой своего будущего храма долго думать не стал. За основу взял все тот же древнегреческий стиль, колонны, портики и все такое прочее. Тем более в подобном стиле построен храм Арсилия, и не надо менять уже сложившуюся стилистическую направленность. Ну и, конечно же, скульптуру мне начали ваять. Естественно, взяли образ воина, защитника, доспехи, мечи и прочие дела. С молитвами, правда, беда. Не поэт я, так что ничего путного в голову пока не приходит. Может, что из песен удастся скомпоновать? Вот чувствую я постебутся над этим жены всласть. Но это пока не к спеху. Жертвование, опять же, что мне подносить верующим? Но я в принципе решил, что лучше молитвой и жертвой мне будут реальные дела, а именно защита слабых и попавших в беду. Увидел, что бьют кого-то десятеро, вмешайся, даже если сам огребешь по первое число. А ежели кто из посвященных мне пройдет мимо, когда мог помочь и даже не поинтересуется, что к чему, буду считать за оскорбление с последующим наказанием вплоть до отлучения». «Плюшка от меня ценная, это я про то, что буду предупреждать о грядущих неприятностях, так что вряд ли кто захочет от такого отказаться». «Знатно вы повеселились», – скорбно вздохнула Суккуб Хайлейса, когда мы очередной раз собрались за общим столом. «Это да», – кивнул я, – «век бы таких развлечений не видать». «Верно», – воскликнула Суккуб, как всегда извратив смысл сказанного, – «через век мы сами нападем на них» и приведем к покорности и посвящению тебе». Жены только фыркнули. «Тьфу ты, ни на кого не станем нападать, ни через век, ни через десять веков, ни через сто и даже тысячу веков, тем более не собираюсь силой посвящать себе паству. От этого будет больше вреда, чем пользы». «Что ж ты так?» «Кириэл при обожествлении взял суть защитника», пояснила Зеленоглазка. «Ну и что тут такого?» не унималась Демонесса. «Одно другому не мешает». «Как раз мешает. Защитник защищает, а не нападает». «Вот тут ты мелкая неправа. Вспомни сама, сколько раз он сам говорил, что лучшая защита – это нападение. Так что нанесем превентивный удар, дабы защититься от будущих нападений». Ха. Оставим пока в стороне эти логические вопросы», – попросил я. «Лучше скажи, что с моим наказом по покупке тифлингов?» «Все выполняю в точности у мой божественный муж. Даже сделала специальный заказ». Выйдет немного дороже, но зато притаранят товар под конкретные параметры, а не абы кого. Много уже купила. Пока не очень, всего 10 тысяч. Кто-то присвистнул. Ну да, согласился я, небольшое графство можно заселить. Покупать больше значит взвинчивать цены, а это ты сам сказал нам не нужно. Я согласно кивнул. Что с выкупом магичек? Если ты о той кентаврихе пони, о которой я тебе рассказала, то... Я метнул на нее пустой тарелкой. Демонесса с хохотом ее отбила хвостом и, смеясь, договорила. То, увы, ее все же кто-то успел купить раньше меня. Так что извиняй. Жены заинтересовались историей про кентавриху пони и пришлось рассказать им. Смеялись все и долго. А если серьезно, настоял я. Ведь все-таки теперь я не просто полубог, а пусть слабый, но все же уже бог. Смогу снять с них эти печати подчинений и блокировки магических умений. «Пока не ахти», – пожала плечами Суккуб. «Средства подходят к концу, а магички особенно сильным даром товар не из дешевых. Но у вас после прошедшей битвы полно трофеев в виде душ, а значит, теперь будет на что купить этих рабынь. А так ли они теперь нужны?» – поинтересовалась Алграна с насупленным видом. Я даже не понял, что ей больше не нравится – необходимость расставаться с собранными душами в качестве платы или самопокупка пленных магичек. «Наверное, то и другое вместе», – предложил сынок. «Опасается, как бы еще пополнений и конкуренток не появилось». «Скорее всего», – согласился я с легким весельем. «Война кончилась», – продолжила шаманка. «Враг разбит с разгромным счетом, и следующего нападения ждать в ближайшие сто лет точно не стоит» как ты сам заметил. А за это время мы подготовим свои кадры, и нам уже никто не будет страшен. Так что лишнее это». «А преподаватели магии ты где возьмешь?» – поинтересовался я с ехицей. «Сама ведь только в шаманизме разбираешься. Лития просто не потянет такой объем учеников. Тем более она больше не хромантка. Полезные умение но нужны и другие грани магии познавать. У людей за деньги они всех обучат». Спорить не стану, за хорошие деньги они действительно возьмутся за обучение кого угодно, даже врагов, вопрос лишь в качестве обучения. Тем более под видом магов-учителей могут заслать диверсантов и агентов влияния, которые нам такого наворотят, что потом не то что век, вечность не расхлебаем. Так что надежнее будет приобрести магичек из землячьих хайлейсы». Составить с ними контракт, по которому я освобождаю их от печати, плачу зарплату, обещая правку в родной мир по окончании срока договора, а они обучают магии наших одаренных, в первую очередь моих детей. Опять же, не забываем, что магическое искусство в других мирах может быть гораздо более продвинутым, чем в Даронаре, и тогда наши маги будут на порядок сильнее магов людских королевств, вот тогда нам точно никто не будет страшен». «Ты прав» кивнула шаманка. «Что ж, Хай, завтра отправляемся за дополнительными покупками и попробуем начать расселять тифлингов в проклятых землях. Кстати, кто хочет погостить в аду?» В числе желающих оказалось только Дроу, ей там единственное нравится. Одно слово, хаоситка. Остальным хватило короткого ознакомительного вояжа, который я ему строил в трофейный замок через месяц после битвы с неназываемым. Некоторым там так не понравилось, что неделю болели, это я про эльфу, гному и особенно дриаду. Остальные адскую атмосферу перенесли нормально, но все равно повторять не спешили. Новая форма существования дала мне новые возможности. Теперь я могу проникнуть на нижний план без поводыря в виде хайлейсы. Я также чувствовал существенную разницу при превращении. Ведь свой домен в аду я посещал в виде демона, конечно же большого и рогатого, так вот если раньше, преображаясь, я чувствовал некий дискомфорт, словно напялил на себя стоящую колом одежду, то теперь словно оделся в индивидуально пошитый для меня в дорогом ателье костюм из лучшей ткани, в котором нигде ничего не тянет, не жмет и не вызывает ощущения неудобства. Хайлейса в связи с прибытием лорда устроила осмотр войска на внутреннем плацу замка, На защите цитадели находилось всего 10 тысяч демонов, еще 20 тысяч несли патрульную службу, охраняя границы домена, остальные 30 отдыхали в ближайших городах. Пришлось явить себя в качестве истинного правителя этого домена. «Гарем! Гарем! Гарем!» – проскандировали легионеры, стоило мне поднять руку в приветственном жесте. «И ты туда же!» Пробормотал я, глядя на широко улыбнувшуюся суккуба. Рядом хихикнула Дроу. Так понимаю по ее наущению. После смотра демонического легиона отправились взглянуть на уже купленных демонессой тифлингов. Как правило, это плоды любви демонов и рабынь для у тех различных рас, а также помесь между самими тифлингами, так что похожих друг на друга особи найти было очень сложно, ведь даже демоны между собой очень сильно отличаются. Собственно, между демонами такое же различие, как между людьми, эльфами, гномами, орками, гоблинами и так далее. И перемешаны они со всеми перечисленными расами, вот и получилось просто невообразимое разнообразие. «А что они у тебя делают?» – спросил я Сукуба, заметив, что тифлинги занимаются какими-то строительными работами, что-то копают, таскают, выкладывают из камня. Вообще, как я только что обнаружил, со времени моего прошлого посещения ландшафт вокруг замка, стоящего на самой вершине вулкана в центре кратера, заполненного жидкой лавой, сильно изменился. Решили устроить сад, как говорится, ничто прекрасное мне не чуждо, и потом, надо же мне их было как-то занять, чего им праздно шататься, а то от безделья, говорят, слишком много мыслей появляется, и ладно бы умных, так нет, как правило, дурных». Вот и приставил их к работе. Пусть отрабатывают содержание. Как ты говоришь, совмещаю приятное с полезным. Вообще-то последняя поговорка должна относиться к самому себе, хмыкнул я. Ну а я к кому, усмехнулась Демонесса, тоже по отношению к себе. Делают мне полезное и приятное. Я пока не стал отравать тифлингов от работы по созданию смеси сада камней с регулярным парком. Деревья и кусты, естественно, сажались местные, и видок у них был еще тот, поистине адский. Черные, какие-то чешуйчатые стволы, насыщенно красные, словно пропитанные кровью листья. Про местные елочки я вообще молчу. «А это моя гордость», – показала на уродца в центре своего будущего сада. «Дерево чем-то походило на баобаб, если отбросить бурую окраску с красными прожилками и черными маслянистыми листьями» очень толстая, обхватав в пять и при этом невысокая – шесть-семь метров. Демонесса магии избила какую-то летающую над головой зубастую тварь, высматривавшую чем бы поживиться, и направила ее падение в сторону этого баобаба. Вдруг ветви пришли в движение, схватили добычу и стали заталкивать внутрь ствола сверху. Тварь пищала и кричала, но вырваться ей не суждено было. По стволу пошли волнистые движения – как у змеи, проталкивающей пищу дальше по своему телу. Пока выкопали, доставили и посадили, десять работников сожрало. Я только покачал головой. а он и есть ад, как говорится, без купюры прекрас. «Хай, как смотришь на то, чтобы стать моей жрицей?» – поинтересовался я у демонессы. «Будешь присматривать за тифлингами, так сказать, наставлять их на путь истинный?» «О, она наставит их на истинный путь!» — хохотнула Дроу, явно имея в виду что-то похабное. — Без фанатизма только, — тут же добавил я под смех Дроу и Сукуба. — А то назначать кого-то из их среды не хочется, так как просто нет подходящего кандидата, я это чувствую. Оставить над ними кого-то, у кого в крови нет демонической составляющей, бессмысленно, они его просто не воспримут, как поводыря и пастыря. — Хорошо, — кивнула Демонесса. И пока она не передумала, я, как и учила Арселена, одарил ее своим благословением, закрепив за ней статус жрицы. «Ох, она мучится она быть моей жрицей», – подумал я с легким весельем. «Ведь теперь она должна не только учить, но и сама соблюдать все постулаты веры в меня как бога-защитника. То есть сама, в первую очередь, не сможет творить беспредел. Я уже молчу о том, что она должна защищать попавших в беду». А в нижнем плане это будет, ой, как непросто, ведь тут на каждом шагу творится несправедливость. Впрочем, в иных верхних планах этого на порядок больше. Долго задерживаться не стали, мы сюда прибыли не садом любоваться, а за товаром, за будущее, посвященное мне паствой. Так что, взяв эскорт сопровождения из сотни солдат-демонов, с помощью замкового портала мы переместились в ближайший город, где Халейса сделала заказ на партию тифлингов и где имелся крупный рынок. Что сказать о демоническом городе? Демонический он и есть демонический, и этим все сказано. Хотя, если абстрагироваться от адскости, то все то же самое, что и в человеческих городах – дома, бордели, таверны, рынки, магазины. Мы направились сразу на рынок, где торговали разумными. Все переговоры взяла на себя Хайлейса, заплатила за поставленный товар, который приказала десятку бойцов отконвоировать к порталу и отправить в замок. После этого мы пошли вдоль клеток с рабами из обычных миров. Я мысленно чертыхнулся, осознав, какую ловушку только что угодил. Меня стало плющить не по-детски, это из серии «Назвался Груздем, полезай в кузов». «Что с тобой, Кернрел?» – первой заметила неладная Тарсарана. «Защитник фиговый!» – проскрежетал я. «Да не пройдешь ты мимо страдающего, даже не попытавшись помочь! Вот кто меня дернул сюда тащиться, как я раньше об этом не подумал! Теперь надо как-то им всем помочь!» Дроу понятливо кивнула. «Все настолько серьезно?» – с хмурым видом спросила Демонесса. «Да, теперь мне так просто отсюда не уйти. А если все же уйду, то даже не знаю, что со мной случится!» Как бы не развоплотиться, уж больно сильное противоречие возникает. У богов свои проблемы и табу. Но вот как тут помочь, если пленников тысячи? Купить их всех и освободить просто невозможно. У меня тупо не хватит средств, даже если выгрести все, что должны гномы. Вот же. Да уж, ситуёвина та еще. Хай, дорогая, ты никогда не думала захватить этот милый городок? Полюбопытствовал я, демонстративно оглядываясь по сторонам. Демонесса посмотрела на меня в первый момент, как на психа, но, подумав о чем-то своем, ее взгляд смягчился, став задумчивым. Она тоже осмотрелась вокруг, но как-то оценивающей. «Хм, в принципе, идея мне нравится, но моих легионов не хватит взять этот город, здешний лорд очень силен». «Так уж и не взять, а если нанять пару легионов-наемников, я еще подкину големов и скелетонов». — Сам могу поучаствовать. — А что толку? Ну, возьму я его, удержать его все равно не получится. — Даже если убить лорда? — Даже если убить лорда, — кивнула Хайлейса. — Слишком лакомый кусок. — Ха, а так ли уж нам нужно его удерживать? Пограбим то да оставим? — Я тебя поняла, тебе нужно только освободить рабов. Но беда в том, что нам этого не простят и придут с ответным визитом, и тогда от нашей цитадели камня на камне не оставят. «А если образовать союз?» «Уже реальнее. В принципе, можно попробовать. Война будет большой, но нам не привыкать, ведь в этом смысл нашей жизни». Я почувствовал, как меня стало понемногу отпускать. Вот же выбрал себе предназначение, которое меня чуть не придавило. «Тогда собирай союз лордов и бери этот город на меч», – распорядился я. «А то ты сама недавно жаловалась, что не удалось поучаствовать в хорошей драке с богатым призом». А тут куда уж лучше и богаче. «Слушаюсь, мой лорд», – дурашливо оцалютовала Суккуб. «Как быстро сможешь создать союз?» «Нужна минимум неделя». «Хорошо. Меня почти полностью отпустило. А пока давай потратим все, что взяли с собой», – предложил я. Возражений мои слова от спутниц не встретили, и мы пошли вдоль рядов клеток, торгуясь за каждую встречную рабыню, будь то эльфа, гнома, человечка, арчанка, троллиха, огриха ибо проходить мимо, оставив кого-то за спиной, я не мог. Вот и приходилось выкупать всех подряд. В общем, на арабские рынки я больше не ногой. Да, знаю, что таких рынков много, но в конце концов пленники мне не посвящены, ко мне конкретно не взывают, а значит, я вроде как за них и не ответственен. Это сейчас я пройти мимо не смог. Седьмая рабыня, за которую я начал торг, оказалась явно не гуманоидного типа. Торс человеческий – А вот ниже начинался хвост длиной полтора-два метра, покрытый желто-коричневой чешуей. В тон чешуе и волосы имели светло-желто-коричневый цвет. Кожа тоже оказалась желтоватая, как у э, китайцев. Даже разрез глаз, аналогичного с чешуей и волосами цвета, являлся миндалевидным. «Это еще кто?» «Ламия», – ответила Хайлейса, а потом лукаво, стрельнув глаза иронично спросила. «Все-таки...» потянула на экзотик иди ты со своими шуточками отмахнулся я и потом как дионеса захохотала ей вторила дроу видимо вспомнили рассказанный как- то мной анекдот про то как петька поймал русалку а потом отпустил обратно в водоем чапаев его спрашивает зачем а тот отвечает а как вот и я задался подобным вопросом ведь привычных органов размножения как то незаметно хотя одежды то ничего и не скрыто Рабыни в клетках сидят полностью обнаженными, так сказать, демонстрация товара во всей красе. Впрочем, не всегда демонстрация этой красоты, особенно в случае с огрихами и троллихами, уместна. «Сколько?» «Пять алмазов третьего размера с душами класса А!» Тут же выдал цену продавец. Я приподнял бровь. Цена оказалась высокой, что по количеству камней, что по их типу, размеру и классу заточенные в нем души, то есть запросили... По верхнему пределу, разве что размер могли еще повысить. ну и количество ясен пень. Тут уже все от наглости продавца зависит и от качества товара. Алмаз, как всем понятно, самый дорогой камень из всех. Третий размер это примерно с фалангу большого пальца. Уж не знаю, сколько это в каратах. Что касается класса А души, это значит, что в камне должна быть заточена душа с магическим даром уровня архимага. У нас таких камней немного. До сих пор у нас не просили больше двух алмазов с душами класса А второго размера. И запросили такую цену за эльфийку. Причем эту цену удалось серьезно сбить до двух алмазов первого размера с душами Б и В класса. Этих камней душ у нас хватало. А недороговато просишь?» Тут же влезла в торговлю суккуб. Мне как владетелю торговаться было неуместно. «Ты посмотри на нее, у нее же чешуя начала облезать». Это боевое повреждение. Скоро новое вырастет, так что не извольте беспокоиться. Кому ты тут мозг паришь? Да и какая моему лорду разница, боевое это повреждение или не боевое? Главное, что товар не в кондиции. И вырастет новое или нет, это еще неизвестно. Все зависит от того, чем ее приласкали. В общем, один алмаз первого размера с б душой, и то многовато будет. Это слишком дешево. Посмотрите на силу дара. Такая протянет не меньше десяти циклов, если обходиться с ней аккуратно. Я уже молчу про редкость расы. В общем, торговались они до посинения, желтения, краснения минут десять, пока, наконец, не сошлись на двух алмазах второго размера с душами А и Б класса. Плюс к этому торговец подкинул двух человечек с совсем слабеньким даром, что позволило бы им протянуть в демонском плену от силы месяц. Впрочем, их бы раньше замучили в солдатском борделе. Все то время, пока шла торговля, ламия лежала в клетке, никак не реагируя, и только лишь когда торговля закончилась, взглянула на своего нового хозяина, при этом в ее глазах отразилось изумление. Не иначе почувствовала что-то. Как зовут? Шар-Шалоне, господин, представилась она, склонив голову. Ладно, идем дальше, некогда с ними разбираться и объясняться. Лаймью тем временем пересадили в передвижную клетку на колесиках, которая катилась вслед за мной и в которую пересаживались купленные рабыни.